Глава десятая. Босиком по снегу. Над Петербургом стоит морозное февральское утро. Город точно окутан глистым туманом, среди которого белыми клубами поднимается дым над домами и медленно тает в утреннем воздухе. Утро необыкновенно тихое, безветренное, и на деревьях иней белый и чистый, как кристалл, не сдуваемый ветром. Каждой веточке, каждому сучку придает он необыкновенную картинность. Точно красногрудые снегири, перепархивающие кое-где с ветки на ветку, рассыпают по воздуху серебряные блестки иния, отливающие на солнце всеми цветами радуги. На Неве, на белой пелене недавно выпавшего снега, Против Петропавловской крепости копошатся заиндевевшие человеческие фигуры. Это чухны и окрестные мужики. Под командою дворцовых стражников и десятников вырубают они огромные глыбы льда для дворцовых погребов. Один из рабочих вдруг остановился и с удивлением указал на что-то, двигавшееся по льду по направлению к крепости — матрии не как человек. человека есть. А что же это в круг его летит? Окажись, голуби. — глякость, глянь, — заговорили другие, — он без шапки, и то без шапки в экой-то мороз, ишь его скачет как. Заскачешь, небось, брат, без шапки ту. — Матушки, да он и босиком матри, матри, и точно босиком. Ах ты, Господи, да и так, братцы, заскачешь. Гляди, гляди, Робя, он на палочке верхом и кнутском погоняет. Ух, ха ха Действительно, по льду в припрыжку приближалась странная личность. Это был старик, сухой и морщинистый, с длинными седыми, по-видимому, нечесанными волосами и седой уже всклокоченную бородой, сильно припавшими морозным инием. На старике не было шапки, и ноги его загрубелые, как ноги дворовой собаки, были босы. Странный субъект действительно скакал на палочке верхом и подхлестывал ее. Через оба плеча его перекинуты были две или три суммы, наполненные рожью, горохом, крупою и другими зернами. Эти зерна он разбрасывал голубям и воробьям. Голуби так привыкли к нему, что постоянно за ним летали, и он называл их своими «нахлебничками». — Здравствуйте, овцы и козлы! — заговорил вдруг этот странный человек, поравнявшись с коловшими лед рабочими. — Здравствуй! — отвечал один из надсмотрщиков, постарше других. — Это за что ж ты нас козлами обозвал? — Не вас! — отвечал пришедший. — А вон их! — он указал на чухон. — Ха! И впрямь козлы, только безбородые! — засмеялся надсмотрщик. А мы, значит... — Овцы! Овцы! За что ж так? А за то, что с вас шерсть стригут. Кто это с нас шерсть стрижет? А бояре! Надсмоточек почесал в затылке и не знал, что отвечать. — Откуда ж ты это теперь? — спросил он, желая переменить разговор. — От Марьи Акимовны. — А кто же такая Марья Кимна будет? — допрашивал надсмоточек. Пришедший раскрыл висевший у него на груди складной образок с изображением Богородицы. Вот она, матушка, сказал он, целуя образок. Надсмотрщик снял шапку и перекрестился. Перекрестились и рабочие. А куда ж теперь тебя Бог несет, человече Божий? Спросил надсмотрщик. А вон туда, в баню. Дач крепость заметил надсмотрщик. Нет баня, возразил пришедший. Там есть хороший банщик. Петр Андреевич Толстой, что парит с железными венечками, и кто побывал в его баньке, тот выходит такой чистенький, что прямо идет в райские палаты Мариакимны. Надсмотрщик понял и сказание, и несколько оторопел. А что ж ты... Человече Божий, без шапки-то ходишь и без сапог?» — спросил он. «А ты крещенный? в свою очередь спросил его пришедший. «А как же? И крест на мне завсегда. А в церкви бывал? Как не бывать? Вестимо, бываю. А образа видал там? Видал. А Христа видел? Видел ни одного. Что же он в шапке и в сапогах?» Надсмотрщика озадачил этот вопрос. — Ха, точно, без шапки. Волоски это длинненькие, расчесанные, словно бы косы, проговорил он. — А на ногах сапоги? — допрашивал пришедший. — Нет, точно, ножки это босые. — А у апостолов? — Точно, и у них ножки босенькие, точно, точно, голенькие ножки. А нам, грешным, как же это без сапог, либо лаптей-то? Нельзя. — Без лаптей нельзя, — заговорили рабочие, обступив Юродивого, и без шапок по -то морозу, поясняли другие. — А без рукавиц — это что и говорить! Юродивый посмотрел на обступивших его рабочих и полез в одну из висевших у него за плечами сумок. Послышалось звяканье денег. — Вот они, — сказал Юродивый, вытащив полную горсть пятаков алтынов и мелкого серебра. «Деньги!» — послышался говор удивления кругом. «Откуда у тебя столько денег, человече божий?» — спросил надсмотрщик. «Мне Марья Кимна дала», — отвечал тот. «Все это ворованные деньги». «Ворованные? Да! Все это вот у них украдено!» — указал он на рабочих. «Как у них? У них!» Это у них, господа, да купцы скрали, скрали тысячи. А Марья мне дают пощербатые денежки, чтобы она на них не гневалась. А Марья Акимна велела мне все это отдать им назад, вот этим обкраденным. И он начал раздавать деньги рабочим. Те... Изумленные и обрадованные принимали деньги, снимали шапки и набожно крестились. «Дай тебе Бог! Пошли тебе!» Вдруг юродивый вскочил на палочку, хлестнул ее кнутом и, подпрыгивая и выделывая ногами всевозможные коленца, под такт пляса выговаривал — как и наш от козел, всегда пьян и весел, он шатается, он валяется по крутым берегам, по желтым, по пескам. И приплясывая, и распевая, Юрозивый направился к крепости. Все с изумлением смотрели ему вслед. «Божий человек! Святой человек!»